Вёлунд у короля Нидгода Три дня плавал Вёлунд по морю, пока, наконец, волны и ветер не пригнали его бревно к южному берегу Швеции, где царствовал тогда король Нидгод. Этот король любил хорошо поесть, его дружинники каждое утро закидывали в море сети, чтобы наловить для королевской кухни свежую рыбу. Случилось, что на этот раз они вместе с треской и сельдями вытащили из воды бревно, которым находился Велланд. В то время, как воины с любопытством рассматривали свою находку, на берег пришел сам Нитгот. «Вот хорошее бревно», — сказал он. «Из него можно сделать хорошие столы для моего пиршественного зала. Перепилите его пополам и отнесите ко мне в замок». Дружинники собирались выполнить его приказание, как вдруг из бревна раздался крик. «Стойте, стойте! А не то вы распилите и меня!» думаю, что в бревне сидит сам морской бог Игир или какой-нибудь другой могущественный дух, вся дружина в страхе разбежалась. Анидгот отступил назад, насколько это позволяли ему его королевское величество и боязнь прослыть трусом. И спросил дрожащим голосом: "Скажи мне, чудесное бревно, кто ты, откуда ты родом?" "Меня зовут Вёланд", отвечал юноша, открывая окошко. "А родом я из Зеландии". Но я не бревно, а человек, и сейчас к тебе выйду. Он взял долотой несколькими сильными ударами, пробил в бревне отверстие, через которое вылез наружу. Увидев перед собой молодого кузнеца, стройного и красивого, изумленный нитгот принял его за королевского сына. — Я буду рад тебя приветствовать в моем доме, чужестранец, — проговорил он милостиво. — Уж более пятидесяти лет живу я на свете, но никогда еще не видел, чтобы люди плавали в бревнах. Ты, наверное, очень умен и сможешь помочь мне добрым советом. Виолан поблагодарил короля и охотно последовал за ним, но по дороге вспомнил, что оставил на берегу свою котомку, в которой хранил все его богатство. Подожди меня здесь, я скоро вернусь, попросил он нетгоды. Тот охотно согласился, а юноша побежал назад к бревну, вынул из него драгоценности и инструменты, взятые им в горе гномов, и зарыл их в землю.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 им из дерева маленькую фигурку лося. Его работа подходила к концу, когда нож неожиданно выскользнул у него из рук и, ударившись о скалу, полетел в море. Оно было в этом месте так глубоко, что ни один самый лучший пловец не мог достать бы его со дна. Велун призадумался. Он знал, как дрожит король этим ножом, и, чтобы не огорчать своего хозяина, решил скрыть от него то, что случилось. Дождавшись вечера, он вырыл из земли свои инструменты и осторожно пробрался в королевскую кузницу. Там уже никого не было. Воспользовавшись этим, юноша быстро выковал точно такой же нож, который был у Нитгода, и, вернувшись в замок, положил его на место старого. На следующий день за королевским столом подавали жареную говядину. И Нитгод, как обычно, взял в руки нож, чтобы отрезать себе самый жирный и самый сочный кусок мяса. Но едва он успел прикоснуться ножом к жаркому, как выкованный в Веландом клинок разрезал его вместе с костями и по рукоятку ушел в стол. «Позовите ко мне моего кузнеца Амелиага», — приказал Нитгот, внимательно разглядывая нож. Королевский кузнец тотчас явился. «Скажи мне, Амелиаг, кто сделал этот нож?» — спросил его король. «Разумеется, я», — отвечал кузнец. «Разве есть в твоей стране еще одна кузница, кроме моей?» «Нет, Амелиаг, другой кузнец у меня нет». «И все-таки это не твоя работа», — возразил Нитгод. «Тот, кто сумел сделать такой нож, намного искуснее тебя». «Искуснее меня нет никого на свете», — гордо произнес кузнец. Услышав это, Велон так рассердился, что решил открыть Нитгоду всю правду. «Амелиак обманывает тебя, о великий король», — промолвил он. «Этот нож выковал я». И он рассказал нетгоду как потерял его нож и как сделал вместо него другой. «Так, значит, ты тоже кузнец?» — нахмурился король, недовольный тем, что принимал за принца человека столь низкого звания. «Да, я кузнец», — отвечал Веланд. «И как бы ни хвастал Самиляк, я знаю свое ремесло не хуже, чем он». Алжот, рассердил Самиляк. «Я вызываю его на состязание. Пусть он попробует выковать меч, и ты увидишь, что ему не разрубить им того шлема и панциря, которые я сделаю».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 Велланд, в свою очередь, обвел глазами всех присутствующих, но никто из них не желал ручаться за чужестранца. Между тем гнев нет на юношу уже прошел. «Пускай он простой кузнец», — думал король, — «но все равно такой искусный мастер мне может пригодиться. А о том, что он искусен, говорят мне этот нож и то бревно, в котором он приплыл». «Ну что ж, Велланд», — рассмеялся Амеляк, — «видно не найти тебе поручителей. Откажись от вызова».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 и он снова бросил меч в горн. На этот раз юноша перековывал его три недели, и на двадцать первый день рассек им уже три мешка с шерстью и разрубил камень вечной из трех быков. Дав своему мечу имя Мимунг, вел он, пошел показывать его кораблю. «Я знал, что ты хороший мастер, знаю то, что ты победишь Амелиага, иначе я не стал бы за тебя ручаться», — сказал Нидгот. «Твой меч очень хорош, он даже достоин королевской руки»,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 Все еще колебаясь, юноша осторожно опустил Мимунг на шлем соперника. «Я не желаю твоей смерти, Амелиак!» — промолвил он тихо. «Забудь гордость, и пока не поздно, останови мою руку!» Амелиак чувствовал, что лезвие Мимунга, как воск, разрезает его шлем, но лишь презрительно рассмеялся. «Руби, говоря, от тебя!» — крикнул он сердито. «Руби трус! Я ничего не боюсь!» Вел он, нахмурившись.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 Сейчас я сбегаю в кузницу и принесу тебе их. Сказав это, он быстро ушел и через час вернулся вместе с мечом, который почтительно подал королю. Спасибо тебе, произнес нитгот, не подозревая, что Виолан заменил один меч другим. Теперь ты будешь работать только для меня, и тогда, когда я тебе скажу. Помни об этом и не нарушай моего приказа. Так Веллон на долгие годы стал королевским кузнецом, хотя это ему совсем не нравилось.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 Обе дружины расположились невдалеке друг от друга и готовились к жестокой битве, как вдруг Нидгот вспомнил, что забыл дома талисман, который, как он верил, приносит ему победы. «Тому из вас, кто привезет его мне до восхода солнца, я дам в и мою дочь», — заявил он своим придворным. Вел он стоял тут же и слышал его слова. Не теряя времени, он вскочил на коня, захватил с собой двух запасных лошадей, и меня их на скаку, чтобы был духу помчался к замку. «Только бы мне быть первым», — твердил он про себя, — «пусть я не придворный, простой кузнец. Если я привезу талисман, Нитгод будет вынужден отдать мне Ботвильд, чтобы не нарушать своего слова». Ему и в самом деле удалось раньше других достичь замка, но когда юноша возвращался обратно, он встретился на дороге с одним из королевских придворных. «Эй, кузнец, подавай сюда талисман!» — крикнул тот. Уж не думаешь ли ты жениться на принцессе? Все равно Анит год не отдаст ее за тебя. Юноша, не отвечая, хотел проехать мимо, но придворный загородил ему путь и выхватил меч. Пропусти меня, сказал Веланд. В свою очередь вынимай из ножен Мимунг. Ого, да ты никак хочешь драться, засмеялся его противник. Ну постой, сейчас я тебя пручу. Он взмахнул мечом, но тот, ударившийся Мимунг, сразу же разлетелся пополам. Тогда придворный схватился за кинжал, но не успел его вынуть, пронзенный насквозь упал на землю. Боясь встретиться с другими соперниками, Воланд свернул с дороги следуя напрямик к полями, с первыми лучами солнца был в королевском лагере. — Вот твой талисман, король! — промолвил он. — Отдашь ли ты за меня, Ботвильд? Глаза нетгода широко раскрылись, он не верил своим ушам. — За тебя, Ботвильд! — воскликнул он гневно. — В своем ли ты уме, кузнец? — «Даже Мелиак и тот не поспел мне сказать об этом. Ступай прочь будь доволен, что я не приказал казнить тебя за твою дерзость». «В таком случае прощай навсегда, лживый король», — в свою очередь закричал Веланд. «Довольно работал я на тебя. Пусть теперь это делают другие». И прежде чем Нитгот успел позвать слуг, чтобы приказать им схватить дерзкого Веланд, вышел из его шатра, снова вскочил на лошадь и ускакал прочь. Его никто не преследовал. Звуки рогов возвестили королю о том, что вражеская дружина двигается ему навстречу. Ему было не досуг думать о своем кузнеце, который тем временем был уже далеко.